19. Элиза. Я рада, что выходные заканчиваются. Скука вот-вот возьмёт надо мной вверх Я разморозила холодильник, надраила сортиры ванную, пропылесосила лежавшие в входной двери коврик, начала читать три романа, бросила их читать, посмотрела два отвратительных фильма по телевизору, вымыла Эдуара и передвинула мебель в своей комнате. И вот в девять вечера в воскресенье Я лежу на диване, смотрю в потолок и думаю, чем заполнить жизнь. Вот ведь ирония судьбы. Последние 23 года я только и делала, что пыталась изыскать время для себя. Не сосчитать случаев, когда я искала предлог, чтобы не играть в «Монополию» с «Шарлин» или в «Тысячу вех» с игра, в которой используются специальные карточки на тему автомобильных гонок в первые годы их существования. Не счесть вечеров, когда я слушала их истории в полухо и мысленно торопила рассказчика. А уж как часто я раздражалась на очередной отчаянный зов «Мама!». Сегодня вечером я бы многое отдала за то, чтобы сторговать особняк на Авеню Фош. Пусть мне вернут бессонные ночи, срыгивания, колики, вопли, размазанную по стене помаду, расцарапанный острым камешком капот машины, рвоту на шее, ночные кошмары, безумные забеги по коридору приемного отделения скорой помощи, утопленный в унитазе телефон, волосы, обрезанные собственноручно тупыми ножницами. Ссоры между братом и сестрой, катание на лыжах с лестницы, оставление после уроков за ужасное поведение, плохие отметки, гастроэнтериты, сигареты под матрасом, злобное хлопанье дверью, первое сердечное огорчение. Хочу снова обрести все эти тяжелые моменты, ставшие сладостными, только утанув в недрах памяти. Эдуард лежит мне руку. Я отпихиваю его, встаю, подсаживаюсь к включенному компьютеру, беру мышку. Перед самым переездом Томас создал мне аккаунт на Фейсбуке, хотя я не видела в этом смысла. Но теперь пора поинтересоваться, что происходит с моими детьми, без их ведома. Узнаю, что Шарлин встречалась с бабушкой и дедушкой Гарри в их коттедже, а сын выпил в пабе пенту пива. Пишу комментарии. «Рулит тот, кто не пьёт». Добавляю десяток подмигивающих смайликов, благословляя их изобретателя. Он позволяет мне сойти за шутницу, ведь на самом деле я не несносная мамаша. В этот момент на странице Тома появляется комментарий. «Похоже, ты отлично приспособился к Парижу. Наслаждайся, здоровяк. Целую. Папа. Я не знала, что мой бывший муж тоже обитает на Фейсбуке. А теперь, нате вам его, коммент под моим. Мы никогда не были ближе после развода, случившегося 10 лет назад. Сглатываю ком в горле». «Нужно выйти из соцсети и закончить вечер, как было запланировано. Но это сильнее меня». Кликаю по фотографии, появляется его профиль, и по экрану разливается чужое счастье. В Лондоне с Шарлиной Гарри, на Сейшелах с Матильдой, на лыжах с друзьями, на диване с прижавшимися к нему близнецами-шестилетками. Судорожно листаю фотографии, читаю комментарии его близких. Когда-то они были и моими. И собственная жизнь кажется все более незначительной. Я переживаю то, чего всегда страшилась. Я одна. Дети уехали, родители умерли. Лучшая подруга Мюриэль живет в Лос-Анджелесе. Остальных легко пересчитать по пальцам: Лейла, молодая мать, заваленная делами по дому, Софи, разъезжающая с семьей по миру, и Фредерик, занятый делами своего предприятия. Чтобы не потеряться, мы дали друг другу обещания, которые всегда соблюдаем. Раз в год, в один и тот же день, мы встречаемся и проводим время вместе. Когда-то я считала, что друзей у меня больше, но некоторым пришлось выбирать лагерь после нашего развода. И приняли они, увы, не мою сторону. Я никогда не страдала от одиночества. Дочь и сын занимали все мое время. и Я не желала слушать тех, кто утверждал, что дети — всего лишь одна сторона нашего существования, что нельзя жить только ради них, иначе окажешься в пустом гнезде. «Со мной такого не будет», — думала я. «Шарлин и Тома слишком близки со мной, чтобы улететь далеко. Они останутся в Бордо, мы будем часто видеться, даже если разъедемся. Мы живем в большом городе, здесь много отличных учебных заведений, работу найти нетрудно». После развода я не поселилась семьей в Биарице. Город показался мне напыщенным и самонадеянным. Мой компьютер издает странный звук. Что-то вроде «хлюб». Смотрю на экран и холодею от ужаса. Я лайкнула одну из фотографий бывшего мужа. Пытаюсь поправить дело, но на этот раз вместо пальца вверх появляется сердечко. Потом разгневанный человечек. Удалить доказательства проявленного любопытства удается только с третьей попытки. В следующую секунду получаю сообщение. Он хочет добавить меня в друзья — захлопываю ноутбук сердце стучит в висках Ну я и кретинка бывший застукал меня когда я шарила по ящикам и еще решит что его жизнь сильно меня интересует Протяжный вздох прерывает сеанс самобичевания Эдуард не сводит с меня глаз Уверена, этот пес осуждает свою хозяйку я его понимаю зрелище способно выдавить слезу даже из четвероногого Я сейчас вижу жизнь в черно белых цветах и, сидя на диване, жду, когда вернутся краски дня. Может, пора доставать фломастеры?»